Глава третья. Про лесных богов и очень странные сны. Глядя в солнечно-желтые глаза огромной змеи, я пыталась вспомнить, к чему вообще снятся змеи. Всплыло в памяти единственное. Для девицы такой сон означает скорую потерю невинности. Спрашивается, кто может посягнуть на мою? На ум пришел, разумеется, Терлин, Других претендентов вроде бы не наблюдается и я содрогнулась от такой мысли. С одной стороны, эльф, конечно же, немыслимо хорош, как мужчина, а с другой, моим согласием он как-то не особо интересовался. Но пострадать по такому печальному поводу не успела. Змея неторопливо отвела от меня взгляд и заскользила прочь, двигаясь по спирали. А я засмотрелась на сверкающую чешую. Где-то я уже видела такую, словно выкованную из серебра. В другом сне в тревожном странном сне, который закончился вовсе не радостно, а болезненно. Да, именно так. Серебряная змея и разноцветные бабочки, садившиеся мне на руку и мгновенно рассыпавшиеся в пыль, а пылинки впитывались в кожу, и ощущение было, будто в меня вонзается множество иголок. Бабочки появились, стоило про них подумать, но порхали они перед удалявшейся змеей и вовсе не беспорядочно — В несколько секунд образовали радужную арку, в которую змея и заползла. А я, почти не соображая, что делаю, двинулась за ней. В ночной тьме и бабочки, и серебряная змея ярко светились. Потрясающе красивое зрелище. Но из арки проглядывало светло-синее небо с четкими полосками облаков и деревья, больше похожие на странные, изломанные геометрические фигуры. Портал. Уже шагнув в арку, я вдруг осознала, что тот сон был вовсе не сном, попятилась, подумав, а сплю ли сейчас? Поздно. И арка из бабочек, и змея исчезли. Я стояла среди редкого леса на поляне, покрытой низкой синеватой травой. А передо мной... Ну что сказать, бога трудно спутать с каким-то другим существом, даже если он больше похож на ожившее дерево без листьев, украшенное длиннющими оленьями рогами. Я моргнула, и дерево поплыло перед глазами, замерцало и превратилось в мужчину. Без рогов, без обуви, в короткой зеленой хламиде, открывавшей мощные, но стройные ноги. А лицо? Лицо скрывало полупрозрачная пелена, словно клок тумана, не позволяя толком рассмотреть черты. Вот она разорвалась, показав мне длинный прямой нос. Вот скрыла его снова. Зато теперь я увидела губы — узкие, но так красиво очерченные. А потом туман разошелся повыше, явив глаза, насыщенного оливкового оттенка, мерцающие и глубокие настолько, что в них, кажется, можно было рассмотреть великую бездну. Глаза Бога. Если честно, то до этого сам факт, что древнее божество избрало меня, казался слишком сказочным для того, чтобы быть правдой. И сейчас... Сейчас, жадно хватая каждый глоток, ставшего невероятно густым воздуха, я это не осознавала, я это чувствовала. А ещё я чувствовала, что в очередной раз нажила неприятностей, том таких, что куда там всем предыдущим. Как бы отделаться от высокой чести, надо как-то дать понять, что я совсем, совсем ему не подхожу. Я же тёмная ведьма, какие ягодки-цветочки. Тирол из леса. Его имя сорвалось с губ раньше, чем я успела это обдумать. Опомнившись, я чуть склонила голову, но из-под тяжка продолжала рассматривать бога. Безумно хотелось спросить, куда же делись рога. Но, судя по древним летописям, стихийные божества вспыльчивы и обижаются по ерунде. И вдруг рога — это интимно. «Здравствуй, сбежавшая жрица!» — ответили мне звучным, даже гулким голосом. Туманчик перед лицом бога в этот момент переместился на его рот. «К сожалению, я не могла остаться там, о, великий Тирол!» но ну, что еще сказать? В принципе это правда». Дымка возле лица Тирола пропала окончательно, а сам он вдруг словно размазался в воздухе, чтобы вновь соткаться в нескольких сантиметрах от меня. Я испуганно расширила глаза, так как бог оказался «большим». Высокий, крупный мужчина, которому я даже до плеча не доставала. От него пахло влажной землёй, грозовой свежестью и древесным соком. Невольно я потянула носом, впитывая в себя этот почти позабытый аромат из детства. «Правильно ли я понял?» — обманчиво мягко начал Тирол. «Ты просто ушла, даже не подумав о новых обязательствах». «Обязательствах? Прекрасно, шикарно, потрясающе!» И когда же мне про них заявили? Когда светом по глазам шарахнули, змею показали. Или, быть может, я должна была прочитать словеса договора о правах и обязанностях на крыльях магических бабочек? Всего этого я, разумеется, не сказала, хотя очень хотелось, ограничилась скромным. Дело в том, великий господин Тирольской земли, что я не поняла, что именно произошло. Мне всегда казалось, что посвящение в жрицы — это более торжественное мероприятие, В общем, я не поверила своим ушам, глазам и не осознала великой подста... чести, в смысле. «Лгунья!» — промурлыкал бог, коснувшись моего подбородка прохладными пальцами и заставляя запрокинуть голову и вновь взглянуть в темно-зеленые глаза, что медленно воцветали до оттенка молодой листвы. «Тебе же эльф все рассказал!» «Тильда! Тильда!» «Мне не очень нравится это имя. Нужно дать себе новое». Тирол из леса был не только рогат, но и весьма внушительно когтист. Острые кончики его ногтей впивались в мою кожу ровно настолько, чтобы это было чувствительно, но не больно. Очень говорящая демонстрация. Я сжала зубы и мысленно соскребла остатки самообладания, одновременно пытаясь рассеять оцепенение страха. Это оказалось весьма сложно да одыри кого то боятся и до безумия злиться одновременно решив что прямо сейчас я не буду уверять великого и рогатого что данное при рождении имя мне дорого и я решила поговорить о насущном эльфы это эльфы в общем если кратенько ваша высока Эм... создатель повелитель господин хозяин главный мужчина в моей жизни любезно подсказал варианты обращения древней боженька. «Сволочь! Кажется, лавры главного мудака в моей жизни стремительно уходят от Тейрлина, хотя чему я удивляюсь? Остроухий, может, и не молоденький, но с этим ископаемым ему не сравнится, опыт как-никак. Почему главный-то? Все же не удержалась я». «Ты жрица! И пока не отпущу, у тебя есть только я!» когтистая лапа выпустила мой подбородок и, погладив шею, запустила пальцы в волосы на затылке. э, -э прекрасно", — нервно ответила я, стараясь отодвинуться. «В общем, великий боже, я не знала, что мне нельзя покидать вашу территорию, и я не просила меня избирать. Да и действительно, какого демона-то? Еще один руководитель моими передвижениями, и только ли ими?» Так как бы вывернуть диалог к тому, что несоответствующую жреческой должности Тильду надо простить и отпустить? «Не просила?» — со снисходительным смешком переспросил Тирол. «Малышка, боюсь тут как с истинной парой. Просила или нет? Но теперь у тебя есть вернее. «Но...» «Нет никаких «но», кроме тех, что скажу тебе я». Сказано это было с такой игривой интонацией, что это в очередной раз взорвало мне мозг. «Отлично! Просто слов нет, зато у Тирола слова были». Он отошел на несколько шагов, из травы вновь поднялась змея, заползла по руке бога выше, и тот погладил ее по голове, осторожно касаясь серебряной чешуи. «Ты даже не поняла, какие дары от меня получила Тильда!» Вновь легкое осуждение но одновременно безграничное принятие во взоре. Но! Если все же поняла и не воспользовалась, то это походит не на глупость, а на откровенное неповиновение. А вкупе с твоим побегом я вынужден полагать, что так оно и есть. Вы сказали мне всего две фразы, отпарировала я, очень стараясь говорить нейтральным тоном. Так что у меня не было возможности что-то понять. Мимолетное видение — Согласитесь, что никак иначе расценить нашу встречу просто нельзя. Бог издал странный звук, что-то вроде короткого рыка. Змея нервно сжала кольца и соскользнула обратно в высокую траву. Я не согласен. Ну что, сочувствую. И тебе, и себе. Одна надежда. Может, это все таки сон? Надежда скончалась, стоило Тиролу шагнуть ближе. Я ощутил его бешеную мощь, буквально физически. Словно что-то тяжёлое, твёрдое и невидимое оттолкнуло меня и тут же подхватило сзади, не дав упасть. А секунды позже оторвало от земли. Я заболтала ногами, и нервы сдали. «Немедленно поставьте меня!» «Глупая и нахальная!» — констатировал бог. Рта его я больше не видела, только глаза, которые слегка сузились и полыхали уже не гневом, недоумением. «Это странно» задумчиво сказал Тирол. «Ты казалась мне иной». «Но я не мог ошибиться». «А значит...» «Прекрасный, божественный, древний и великий, что бы это ни значило, я уверена, что совсем вам не подхожу». Невидимая сила, держащая меня в воздухе, пропала, и я рухнула вниз, к счастью, молча, потому и не орала в лицо поймавшему меня Тиролу из леса. Только глаза вытаращила от избытка чувств, а так ничего, почти адекватно себя вела. «Слушай, Тильда, настолько вдохновенно от меня еще не отказывались», доверительно сообщил Бог, не торопясь ставить меня на землю. «И надо признать, что сразу после того, как я являлся, кандидатка в жрицы сама узнавала, какие именно плюшки ей причитаются, и к моменту нашего очного общения была невиданно благодарна. А ты...» «А я, вот», — со вздохом отозвалась я и, поболтав ногами, попросила. «Поставьте, пожалуйста. Стоя на собственных ногах, я думаю, гораздо продуктивнее». «Мне нужна жрица», — чуть устала, в очередной раз констатировал факт Тирол. «Разумная и послушная», — уточнил, повысив голос. «Выполняющая мои указания!» — уже почти прогремел. «Я подумаю над вашим предложением». Выдала я и сумела не зажмуриться от накатившего ужаса из-за собственных слов. Да плевать, не буду я никому подчиняться. Помнится, в последнем семестре мы изучали верования каких-то дикарей с Чёрного континента. Кто знает, какие там обязанности у жрицы бога плодородия родом из Тёмных веков. Исторические примеры сплошь развратны. «Даже так?» — Гром сменился почти змеиным шипением. «Ну что ж, подумай». «А чтобы тебе думалось лучше, я покажу, что может случиться со жрицей, не принявшей своего предназначения. Смотри сюда, глупая девчонка, хорошенько смотри, внимательно!» С неба одна за одной срывались капли, они искрились, словно маленькие бриллианты, жалили кожу, как снежинки в морозную ночь и собирались в огромную сферу в нескольких шагах от нас». Меня отпустили, но не успели ноги коснуться земли, как сильные руки рогатого бога легли одна на талию, другая на шею, и пальцы зафиксировали подбородок, не позволяя отвернуться. Шар стал крутиться все быстрее и быстрее, пока не превратился в огромное зеркало. В нем стояла я, в походной одежде, с растрепавшимися волосами и запавшими от усталости глазами. «А можно ведь и так? Ты будешь могущественной!» Ты будешь сильный, и никто не сможет тебе указывать, как жить, маленькая ведьма. Никто, кроме меня, конечно, но со мной всегда можно договориться. А сейчас смотри. Просто смотри, какой ты можешь быть, — шепнул Тирол, касаясь кончика уха прохладными губами, и мое отражение в волшебном зеркале словно налилось силой и жизнью. Ровная сияющая кожа, гладкие блестящие волосы — Нежные губы, ясные глаза. Кажется, он даже полтора размера груди мне прибавил. Молодец какой. Прям слов нет. И переодел, разумеется. Девушка по ту сторону была в красивом, но простом платье, с венком в волосах, и к ней льнули все растения вокруг. Очень льстит, конечно, но, надо сказать, не вы первый с такой формулировкой. Я готова обсудить. Но, во-первых, как образцовый работодатель, вы должны выдать мне аванс. Что? Растерянно переспросил Бог, а после даже с некоторой брезгливостью и разочарованием уточнил. «Тебе нужны деньги?» Вообще, с такой интонацией о денежках говорить не стоит, так как можно сколько угодно презирать материальное, но деньги нужны даже магическим духом. Не монеты, конечно, но они тоже работают и что-то за это получают. «Нет, мне нужна защита от таких, как ты». «Магическая?» «Да». «Какой-нибудь магический дрын. Вот, допустим, пристает ко мне мужчина, а тут появляется волшебный дрын и дает ему полбу». «Эм...» «Не можете?» Уже была обрадовалась я, собираюсь в следующей же фразе намекнуть ему, что нет оплаты, нет работы, то есть нет жрицы. «Могу!» Казалось, оскорбился Тирол. «А оно точно сработает? Понимаете, надо, чтобы и на высших эльфов действовал, и на орков, и на троллей, и на архимагов» да хоть на драконов». «Будет тебе волшебный дрын», — расхохотался Тирол из леса. «Всякий раз, как мужчина протянет к тебе руки или что еще, и пропадет он лишь после того, как ты прикажешь». «Ох, действительно, и даже на Таэрос сработает Не верится, но я все равно счастлива. Эм, чудесно, прекрасно. Я не смело пошевелилась в руках божества, и он действительно меня отпустил. Отошел, Щёлкнул пальцами, и на нём появилась простая одежда. Широкие штаны шаровары низко сидели на бёдрах, и я смутилась и отвела взгляд от почему-то очень интересно выглядящих ямочек на пояснице, да и спина там оказалась такая, что и не скажешь, что был в изгнании несколько веков. Там, кажется, вполне хорошо кормили. «Давай обсудим» он повернулся ко мне, одновременно каким-то очень человеческим жестом перебрасывая волосы со спины на грудь и начиная заплетать их в простую косу. «Я тебе дрын?» «И... и да, Тильда. Ознакомься с тем, что получают жрицы по умолчанию». «Погодите», — я подняла руки. «Вы, наверное, долго отдыхали?» «Кроме аванса, нужен еще рабочий, так сказать, контракт. Договор». «В смысле?» «Условия расторжения нашего сотрудничества». «Стандартные», — нахмурился Тирол. «Ты провинишься, я разгневаюсь и тебя убью. Сотрудничество окончено». Э, э «Прелесть владения волшебным дрыном уже не так радовала мою душеньку». «А еще?» «Ты меня порадуешь, и я как милостивый хозяин награжу и отпущу?» «Это интереснее». «Но это, так сказать, ваши условия, а должны еще быть те, на которых я могу идти сама». «Это как?» «Ногами». «Вперед ногами?» — ехидно уточнил Тирол из леса. «Так это первый вариант, малышка». «Вдох и выдох. Не бесимся». «Вы поняли, о чем я?» Тирол несколько секунд недоуменно на меня смотрел, а потом громко и искренне расхохотался, демонстрируя белые, красивые, «Слишком острые для человека зубы. Вот тебе и бог плодородия. Оно же, очевидно, хищное. Интересная ты девочка. Ведьмочка. Хорошо, я тебя слушаю». «Обычно это обсуждают после некоторых раздумий», — нервно ответила я. «Отсрочка», — понимающих мыкнул бог. Сделал паузу и медленно проговорил. «Наверное, связанное с твоим отъездом». «Пожалуй, я дам тебе возможность закончить своё дело, и никаких последствий для тебя не будет, если ты пообещаешь вернуться, Тильда. Всего лишь вернуться». «Жесть какая! Хотя...» «Хорошо. Про сроки мы ничего не говорили. Вернусь помирать в случае чего. Лет эдак через двести». «Не позже, чем через месяц». «Но дороги длинные, нестабильные. Судя по взгляду, Боженька, хозяин, господин, лучший мужчина в моей жизни, разозлился уже серьезно. Благодаря способностям жрицы ты можешь перенестись на капище в любой момент. А, -а, а Печаль, беда. Тогда, думаю, наш разговор на сегодня окончен. Но прежде чем ты уйдешь, строптивая и неблагодарная жрица, посмотри в зеркало еще раз. И я взглянула. Юная могущественная красотка все еще была там, но спустя миг ее бесконечно счастливое выражение лица сменилось на растерянное, а после и на испуганное. Радующая глаз зелень кустарников и деревьев, что стояли вокруг нее, вдруг сменилось желтым цветом, но не тем золотом, что рассыпалось по кронам осенью, а мерзкой, словно плесневелой желтизной». Листья на глазах рассыпались в прах, сгнивали и теперь не нежно скользили по пальцам жрицы молодыми побегами, а цеплялись колючими терниями, раздирали кожу, которая стремительно покрывалась морщинами, и ссыхалась, и девушка на глазах превращалась в гнущуюся к земле старуху в лохмотьях. Она кричала, раздевая беззубый рот, цеплялась в потрескавшуюся землю с крюченными пальцами, рвала на себе последние волосы. «Помни, что может быть стой кто провинился». Не хуже любимой серебряной змеи прошипел мне на ухо Тирол. А после мир вокруг померк, и я ощутила на себе хватку чьих-то пальцев и низкий голос над ухом. «Тильда!» Паника накатила раньше, чем я успела ее осознать. Подняв ресницы, я с трудом сфокусировалась на собственных руках и заорала, увидев, что они расплываются и словно исчерчены морщинами. «Тильда, что с тобой?» Встревоженный голос Десса прорвался к моему сознанию и отшатнулась, закрыв лицо руками и всхлипнув. «Не смотри на меня!»